Интернациональная басня Петух однажды, дог и вор Такой скрепили договор Дог соберет из догов свору Накрасть предоставлялась вору А петуху про гром побед орать И будет всем обед Но это все раскрылось скоро Прогнали строна в шею вора Навертывается мораль, туда же догу не пораль, 1917 год.